В себя пришла неожиданно не на земле, что плохо, земля силу дает. А так очнулась я, едва дыша, взглянула в синие глаза моего охранябы и прохрипела: «Чего держишь? На землю положь!» Мужчина, стоявший со мной на руках, отошел от костра и аккуратно опустил меня на траву. отошел на шаг. Вдох меня выгнуло дугой, едва не ломая кости. Выдох. И занывшая от боли спина касается всей поверхностью почвы. Боль отпускает. Одна боль. Та, что физическая. А вот другая терзает, словно позабытый оголодавший зверь, вырвавшийся из клетки. Не ее территория. Да, голос я узнала. Не ждала, не гадала, что встретиться вновь доведется. А жизнь вот она как. Медленно села, поджав коленки к подбородку, обняла, посидела, покачиваясь, да и позвала. Лешенька. Соратник мой явился мгновенно. Вылез по плечи из земли, на которой сидела, посмотрел вопросительно. «Какая из из охотников у нас еще держится кое-как?» — спросила сходу. «Из охотничьих никакая», — ответил он. «Ты же охотников не жалуешь. Рыбацкие сохранились». «Где?» — уточнила я. Леший, почесав шишковатый подбородок, вытащил из головы сучок и нарисовал схему у излуча зарянки. Указал на третью избу. Молча подозвала снова свою клюку, И едва та прискакала из избы, взялась за нее, да не поднимаясь, землю ударила. Один раз. И заповедная тропа открылась женщине с детьми прямо к нужной рыбацкой избе. Второй раз. И проход в мой лес закрылся для тех из преследователей, кто еще жив остался. Осталось много. Оно и неудивительно. С ними был маг. Магистр. Один из лучших магов королевства. Третий удар клюкой заставил проснуться Волков. «Оттащите работников Саврана в охотничьей избы», — приказала я, касаясь каждого из раненых защитников магии своей. «Она и раны затянет, и меткой станет». И вот после этого с чистой совестью рухнула обратно на траву. Спать и сил набираться. Сквозь сон услышала сказанное охранябушкой. «Может, в дом ее отнести?» «Нельзя», — ответил Леший. «Она ведунья этого леса. Ей силу лес дает».